Глава восьмая. Большая зона безопасности. С лабиринтом творилось что-то неладное. Иногда почва под ногами начинала вибрировать, иногда слышался далекий грохот. Дважды по дороге пробегали твари, останавливаясь только когда попадали в зону действия ауру судьи. Первую гориллу, догнавшую нас через пару часов пути, Походя пристрелил напарник, второй раз пришлось задержаться и помахать мечом. Тогда на нас из леса выскочили две крупные ящерицы, почти застав врасплох. В одну я успел разрядить оба ствола довода, а вот со второй пришлось повозиться. Пистолетная пуля не смогла пробить панцирь твари, а использовать массовые способности мы не могли, так как не находились в одной группе. Да и откат у большинства еще не прошёл. Лишь одна из способностей черного справилась с этой саламандрой переростком, Перерубив тварь вдоль. Черт, что вообще происходит? Произнес мечник, когда дорогу в очередной раз тряхнула с такой силой, что мы едва удержались на ногах. Пожалуй, я мог узнать ответ на этот вопрос, но тратить на это посещение информатория без нужной подготовки не хотелось. Может, лабиринт перестраивается, но ну, чтобы заключенные не засиживались на одном месте. Далеко позади раздался человеческий крик, заставивший меня вздрогнуть. Кричавший был явно напуган, и это было странно, что могло напугать заключенного, прошедшего чистилище. Надо бы ускориться, произнес черный, чтобы уйти подальше от грохота. Не нравится мне это. Мы перешли с быстрого шага на легкий бег, стараясь уйти подальше от чего-то опасного. Через десять минут вибрация почвы под ногами усилилась, а грохот стал слышен более отчетливо словно где то неподалеку проходил грозовой фронт мимо пронеслась гонча лишь рыкнувшая в мою сторону мол позже поговорим этот ее поступок мне словно открыл глаза «Оазис! реинкарнация выдохнул я на бегу твою мать выругался черный жмем мы выжимали из себя все на что были способны кажется за один день я превзошел самого себя по двум дисциплинам скорости и выносливости Происходи дело на земле, давно бы уже свалился, обессилев. Спустя еще полчаса бега мы уже привыкли к непрерывно трясущейся земле, нарастающему грохоту и пробегающему мимо тварям. Иногда нам тоже удавалось обогнать какого-нибудь крупного монстра. Из-за своего веса и неповоротливости, двигающегося чересчур медленно. В другое время мы без риска могли набить по несколько тысяч осколков душ. Но сейчас не отвлекались ни на что, просто ломились вперед, как марафонцы. Мы отмахали километров десять, не меньше. Но следующего перекрестка все не было. Почему-то была уверенность, на поляне безопасно. Бежать становилось все труднее, рюкзак оттягивал плечи. Пересохшее горло с хрипом всасывало колючий воздух, тут же выталкивая обратно. Мое усиление организма еще позволяло держать темп и не скопытиться на середине. А вот черный начал сдавать. Он стал чаще спотыкаться, из-за чего мечника мотал из стороны в сторону. Пару раз приходилось подхватывать его, не давая упасть. «Напади сейчас какая-нибудь тварь, ни Мечник, ни я. Не смогли бы отбиться». Перекресток мы не заметили. Я периодически оглядывался назад и смотрел под ноги. А Мечник вообще последние пару километров держался на одной силе воли. Поэтому, когда дорога начала расширяться, я не обратил на это внимания. И лишь когда перед глазами появилась надпись, до меня дошло, что что-то не так. Иноцент номер тринадцать. Ты уступил в большую зону безопасности. Ограничение». Атака других рейсов в большой зоне безопасности запрещена. Разрешен вызов на арену. Штраф за нарушение. Минус 50% чистоты души. Минус 10 единиц искры Творца. Цена нахождения в большой безопасной зоне. Два часа бесплатно. Каждый дополнительный час нахождения в зоне. 20 сил веры его. Или 20% чистоты души. Отпустив руку Черного, которого поддерживал последние минут 10, Я пробежал еще несколько метров по тропинке, постепенно сбавляя темп. Я уже собрался как следует осмотреться, когда за спиной начало громыхать в разы громче, привлекая все внимание. Обернувшись, я увидел, как стремительно смыкаются два каменных монолита, ломая деревья и опрокидывая их вместе с пластами почвы. Каменная дорога вздыбилась, а оттуда, где стены уже сошлись, стремительно прибежался вал клубящейся пыли метров десяти в высоту. Выглядело это жутко, особенно для меня только что выбравшегося из гигантской давильни. В грудь столкнул поток теплого воздуха, заставив отступить на шаг, а вместе с ним с новой силой накатил грохот. Земля уже не дрожала под ногами, она колыхалась, словно вода. Я не удержался на ногах и завалился на спину, продолжая смотреть на приближающуюся стихию. Облако пыли и мусора, сначала заполнившее сужающийся проход, а затем выметнувшееся на перекресток, обрушилось на зону безопасности и тут же расплескался защитный барьер, окутав его так плотно, что видимость полностью исчезла. Рёв стоял такой, словно поблизости стартовал ракетоноситель, и не один. Зато землетрясение начало утихать, позволив мне подняться на ноги. На ощупь, сняв ружье, я сбросил рюкзак, сорвал с пояса фляжку, и, отвинтив крышку, припал к горлышку. горлушку. Тёплая вода скользнула по пересохшему горлу, возвращая ему чувствительность. Я пил и пил, пока полностью не опустошил емкость. Чёрт, чёрный! Ты живой? Крикнул я в темноту. Но куда там? Сам не услышал свой голос. Оставалось лишь ждать, когда все утихнет и видимость улучшится. Жаль, что из-за вибрации почвы невозможно отдохнуть как следует. Через пару минут рев утих, а еще через десять стало светлеть. Непроглядная тьма сменилась сумерками, а затем полевая завеса стала рываться на лоскуты я смог разглядеть все что меня окружает в двух метрах от границы створившимся снаружи адом лежал черный он так же как и я вертел головой по сторонам осматриваясь встретившись со мной взглядом помахал рукой ни черта не помню ты что на руках меня приволок сюда только поддерживал слегка чтобы ты не упал мы в последнюю секунду успели укрыться под куполом твою бабушку глянь указал я в сторону дороги по которой мы бежали Ее не было. Пыль снаружи осела, открывая вид на каменную стену, поступок которой укрывал лес. Черт, похоже, нас перебросило дальше, на тракт. Это больше не перекресток. Мы действительно оказались в тупике. Быстро перебравшись на другую сторону зоны безопасности, я увидел настоящий тракт. Широкая, метров семь, дорога, вымощенная каменными плитами. И на этом тракте сейчас бродили демонические твари. Сотни, если не больше. Зверюги только приходили в себя. Похоже, их знато приложило пыли и грохотом. Мелкие твари вообще валялись мертвыми. Их уже начали пожирать те, что оклемались быстрее остальных. «Смотри, это же просто праздник какой-то», — произнес мечник, подходя со спины. «Особенно для дальнобойного оружия. А связки с твоей аурой судьи вообще бомба. Так, мне срочно нужны патроны. Много патронов». Я потратил ещё 162 силы веры его, приобретя в лавке еще девять патронов. А затем мы устроили геноцид. Действовали просто, шаг за границу безопасной зоны, три-четыре выстрела по самым опасным тварям и ожидание, когда приблизятся остальные. На меня, разумеется, двигалась основная масса зверюк. В такие моменты я использовал все свои способности, выжигая нападающих ауры пламени, беря их подчинение, натравливая друг на друга, убивая взглядом. Если меня прижимали, я просто возвращался в безопасную зону, куда твари не могли проникнуть, сразу теряя интерес. Жаль, у большинства способностей был долгий откат. Иначе мы бы перемололи не десятки, а сотни зверюк. Первому убили черного, Одна из тварей подобралась слишком быстро и харкнула в мечника кислотным сгустком. Напарник дико заорал, но крик тут же оборвался. Кислота разъела половину груди бойца. Я тут же выцепил необычного ящера, разрядил в него оба ствола и заскочил в безопасную зону для перезарядки. Провел рукой по патронташу. И понял, полевые патроны кончились. Осталось четыре с картечу и сто двенадцать сил веры его, которые я ох как не хотел тратить. Подходил к концу третий, купленный за силу веры его, час нахождения в большой зоне безопасности. Черный должен был возродиться часов через десять, а серое небо стало наливаться чернотой. Дело шло к ночи. Что ж, придется отправляться на перерождение. Высплюсь как следует, выдерну из небытия свой зверинец, да и твари к тому времени разбредутся. Забросив ружье за спину, Я извлёк меч и, выбрав себе тварь поопаснее, бронезавра, направился прямо к нему. Здоровенная зверюга стоила ей увидеть меня. Рванула с места навстречу, сходу набрав большую скорость. Желание умереть сразу сменилось другим, вернуться в зону безопасности. Разозлившись на себя, я ускорился, приготовившись к размашистому удару. И пропустил кислотный плевок, попавший мне в лицо. Эти несколько секунд, пока кислота разъедала мою плоть, я запомню на всю жизнь. Глаза испарились в считанные мгновения, лишив возможности видеть. С первым же вдохом шипящая густая жидкость попала в горло, и крик боли вырвался вместе с кровью и кусками плоти. Делать новый вдох мне было уже нечем. С одорожным вдохом я очнулся в зоне возрождения. Руки непроизвольно ощупали лицо и шею. Осознав, что могу видеть и полноценно дышать, я приподнялся, сбросил рюкзак со спины и на четырех костях добрался до источника. Жада припал к живительной влаге и пил, пил, пил. «Остановись, боец, оно не кончится!» — раздался за спиной скрипучий голос помощника. «Ты что, сюда прямо из пустыни попал?» «Хуже», — ответил я, утирая рукавом губы. «Из лабиринта». Я собрался спросить, что ворон думает о произошедшем катаклизме. Но перед глазами, как всегда не вовремя, вспыхнули алые надписи. Пришлось читать. Иноценс номер 13. Ты был убит адским хамелеоном – в стадии формирования первой метаморфозы. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 99,7 единиц. Иноценс номер 13. Ты стал причиной смерти четырех черных горил в стадии формирования Зернохауса, двух бронизавров в стадии формирования Зернохауса, двух адских сук в стадии формирования первой метаморфозы, семи первоящеров – в стадии формирования Зернохауса. Четырех птеров в стадии формирования Зернохауса. Иноценс номер 13: Ты убил трех бронезавров в стадии формирования Зернохауса, четырех черных горил в стадии формирования Зернохауса, восемь адских сук в стадии формирования Искр хаоса, двух первоящеров в стадии формирования первой метаморфозы, трех шипастов гипнопсов в стадии формирования первой метаморфозы, двух бронезавров в стадии формирования Зернохауса. Получено осколков в души. 320. Конфигурация «Стальная шкура». 640. Конфигурация «Силач». 640. Конфигурация «Скорость». 200. Конфигурация «Реакса». 560. Конфигурация «Кислотные железы». 200. Конфигурация «Разъедающий фермент». 320. Конфигурация «Сонар». 300. Конфигурация «Ядовитые иглы». Иноцент номер 13. Ты, рискуя своим существованием, вытащил из опасного места «Ареус». Создатель заметил твой поступок. Продолжай совершать добрые поступки, уничтожать скверну как внешнюю, так и внутреннюю, и тебе воздастся. Награда. 60 сил веры его. Прогресс четырёхзвёздной сферы Экзекутор. 2917 из 62500. Иноценс номер 13. Ты разблокировал третью звезду четырёхзвёздной сферы Экзекутор. Доступны следующие изменения. Ты можешь прикосновением лишить жизни твари или Реус на одну ступень выше тебя по силе. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще одного раза в 12 часов. Ты можешь без последствий убить обычного или измененного Реус. Демонс, если в частота души ниже 100%. Ангелиус, если его частота души ниже 250%. При убийстве твоя частота души не изменится. Ты можешь получить один правдивый ответ от обычного или измененного Реус, Демонс, Ангелиус. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще одного раза в 12 часов. Прогресс в пятизвездной сферы «Божественная воля» 12 317 из 25 тысяч. Текущее возвышение. Формирование души. Карма. Образцовая. Предрасположенность. Нейтрал. Порядок. иноценс номер 13. Выполни задание. Выбери одну из стихий. Доступные варианты. Порядок. Нейтрал. Для выбора мысленно пожелай присоединиться к одной стихии. Награда неизвестна. Время выполнения задания не ограничено. Путь развития неопределен. Формирование души – 12 317 из 25 000. Текущее значение сил веры его – 172. Количество доступных талантов – 0. Неизвестный ресурс – 1 1 звездная единица неизвестной конфигурации. Прогресс четвертой сферы. Четырехзвездного оружия коварный клинок 6833 из 10 тысяч. Прогресс артефакта, созданный творцом окову судьи 3180 из тысяч Иноценс номер 13. Твоя частота души составляет 302%. Награда профессия. Выживальщик. Иноценс номер 13. Получен набор выживальщика сотворенной силой веры его, один спальный мешок. Один котелок, один топор, один нож, один огненный камень, один заплечный мешок. Все вещи и предметы привязаны к инноцентс номер 13. Инноцентс номер 13. У тебя открыт доступ в Пат информаторий на 10 минут. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Профессии, картограф, выживальщик. Текущие задания. Первое. Стать судьей его. Время выполнения задания не ограничено. Награда. Возможность посещения других миров. Второе. Выбрать одну из стихий. Время выполнения задания не ограничено. Награда неизвестна. Дар Творца. Защита от поисковых способностей владык. 27 дней, 12 часов. Иноценс номер 13. Зоркий глаз полностью усвоен. Первое. Острота зрения увеличена на 15%. Второе. Ты стал обладателем ночного зрения. Иноценс номер 13. Ты дважды погиб за последние сутки. Время нахождения в безопасной зоне увеличено до 12 часов. Пернатый. Обратился я к ворону, поглаживая по голове радостно тявку, и пытающийся облизать мне руку лисицу. Поднимешь меня через 8 часов, нас ожидает крайне трудный день. Хотелось бы отдохнуть как следует. — Ты совсем охренел, боец! — вызверился птиц. — Какой отдых! — «Живократкий доклад за последние 12 часов!» Пришлось рассказывать о произошедшем, а после отвечать на уточняющие вопросы. Заняло это примерно час времени. «Боец, почему ты не обследовал большую зону безопасности? Почему вы пошли в атаку и потратили все ресурсы, что у вас имелись? Что вообще сподвигло тебя поступить так глупо? Или же произошло по принципу «все побежали, и я побежал»? Когда ты начнёшь думать своей головой, идиота кусок? «Ты хочешь сказать, черный специально потащил меня в бой, чтобы я израсходовал патроны?» «Ему от этого какая польза?» «Я могу обосновать сотню причин, для чего он это сделал, начиная с проверки твоей лояльности или глупости и заканчивая каким-то особым заданием, завязанным на тебя. Ты понимаешь, что этот хитрец самодостаточен, и ему не нужен напарник. Более того, ты сейчас представляешь серьезной опасности для любого, но он все равно находится рядом с тобой». В общем, настоятельно рекомендую при первом удобном случае оставить Черного и валить от него как можно дальше. И не забывай, ты иноценц. Лакомый кусок для сильных этого дряного мира. Возможно, хитрец знает что-то о прохождении лабиринта. И ты ему нужен как ключ. Или же он приглядел тебя в жертву одному из Владыкада. Я уже говорил неоднократно. Никому не доверяй. Даже тебе. Усмехнулся я, хотя на душе скеребли кошки. Мне не нужно доверять, меня нужно слушать. Я в первую очередь заинтересован, чтобы у тебя все складывалось как можно лучше. За это я... Боец, у тебя осталось семь часов на сон, и только попробуй мне сказать, что не выспался. Какое же это блаженство спать не на твердой лавке, после которой все тело ломит, а в добротом, сшитом словно по тебя, спальнике. Боец, подъем! Враг на пороге! Проорал каркающий голос над духом. Птиц чудом вернулся от моего кулака, которым я хотел прихлопнуть наглый будильник. Я открыл глаза, и тут же перед взором вспыхнули алые надписи. «Иноцентс номер 13. Талант ясновидения полностью усвоен. Иноценс номер 13. Отныне ты можешь прочесть любого Реус, демонс, Ангелюс, игнорируя любые скрывающие, запрещающие, защищающие способности и таланты. «Активация таланта». Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать ограничения. Активация не чаще одного раза в 10 дней. Иноценс номер 13. Тебе доступны следующие таланты. Укрепление тела 4. Жертва 8 единиц таланта или 800 сил веры его. Сияние разума 4. Жертва 15 единиц таланта или 1.500 сил веры его. Величие духа. Жертва 2 единицы таланта или 200 сил веры его. «Рядовой чтоб тебе! Немедленно предостав личное оружие к осмотру!» Отступление семнадцатое «Сестра, я в лабиринте всего лишь второй день. Часто такое происходит?» Обратился Белик, об В «Впервые за три недели», — ответила и Рая. «Старейшина говорил, что подобное уже случалось два месяца назад, и никто не пострадал». «Если бы мы не успели добраться до малой зоны безопасности, то от нас ничего не осталось бы, и след бы потеряли». «Мы его и так потеряли», — нахмурившись произнесла эльфийка. Перекресток изменился. Мы и раньше не ходили в ту сторону. Опасно было. А сейчас вообще неизвестность. К тому же, мне кажется, теперь это совсем другой перекресток. «Ты же слышала, что сказал этот хуман? У него класс охотник, и он поставил метку на того, кто тебя интересует». «Я смогу держать под контролем одну тварь и раба, так что будем двигаться кратчайшим путем. «Эй, Хуман, сколько еще продержится твоя метка?» «Двое суток, Ноэн». Раболепно поклонился человек, отчего и так грубое лицо и рай стало еще свирепее. «Прикажи ему начать преследование!»